Третье. В бизнесе. Ровно век отделяет прорыв моего прадеда в бизнесе от моего. Уильям нашел свою возможность во время эмбарго 1807 года. Я не упустил свой шанс во время паники 1907 года. Оба мы сочли за лучшее быть на высоте положения в эти кризисные времена. Уильям тогда без колебаний заложил фамильное поместье и даже неоднократно, и вложил все деньги в свое предприятие. И я точно так же не испытывал сомнений насчет того, как использовать капитал, который он сколотил, а другие мои предки приумножили в течение десятилетий. Паника дает возможность для налаживания новых отношений. По примеру, Эдварда в 1873. Целый раздел. Рациональный подход к бизнесу. Расширение отдельных математических моделей, разработанных под рук Проф Кино. Применение формул в бизнесе. Сделать доступным для среднего читателя. Раздел ⁇ Новые предприятия ⁇ Объединение. Конец свободной конкуренции. Начало государственного регулирования. Антимонопольные иски. Валютная политика. Центральный банк. Национальная комиссия по денежному обращению. Первая стычка с прессой. Общественное мнение. Ценность молчания. Портфолио вкладов бивела Ограничил стоимость доступных акций, защитил акционерную стоимость. На страже будущего нации. Превентивные меры. Целый раздел. Тучи сгущаются. Остров Джекел ушел из-за разногласий по поводу Национального резервного банка. ФРС. Был первым, кто увидел это, действовал в соответствии. Федеральная резервная система США, созданная в 1913 году, выполняет функции Центрального банка. На острове Джекил в 1910 году прошло собрание политиков и банкиров, с которого началось создание ФРС. Коллекционирование, произведение искусства и тому подобного. СПАД 1920 21 ФРС